Лучше мне отвергнуть милость Всевышнего и покончить с собой, чем стать девкой и убить моего мужа, гневно крикнула Фреда. "Пустословие смертный", съязвила Лиа. Она улыбнулась своей кошачьей улыбкой. "А кроме того, ласки троллей на некоторое время, я полагаю, развлекут меня. Здесь в конце концов есть что-то новое." А это такая редкость для того кто прожил не один век мы откроем ворота эльфийского утеса как только здесь появится наш новый ярл. фреда закрыла лицо руками и упала на кровать. если ты предпочитаешь следовать своей человеческой душе, я с удовольствием помогу тебе завтра на рассвете когда тролли уснут Я выпущу тебя из замка со всем, что ты хочешь взять с собой. После этого можешь делать все, что тебе заблагорассудится. Полагаю, ты отправишься в землю людей, чтобы присоединить свой голос к хныканью монашек, чей небесный жених почему-то не спешит к ним. Во всяком случае, желаю тебе этого от всей души. Лия ушла. Еще какое-то время Фреда продолжала лежать на кровати, чувствуя, как мрак и безнадежность овладевают ее душой. Она не могла плакать, хотя слезы душили ее. «Все! Все! погибло Ее род! Ее любовь! Нет!» Она села и сжала кулаки. Скафлок не мог погибнуть. Она не поверит в это, пока сама не поцелует его в бескровные губы, после чего, по милосердию Божию, ее сердце разобьется, и она упадет подле него. Но если он жив, если он жив, быть может, он тяжко ранен, может быть, враги окружили его, может быть, может быть, он нуждается в ней. И она принялась торопливо собирать все то, что могло, по ее мнению, пригодиться. Шлем и кольчуга Скафлока, его одежда, секира, меч, щит, копье, луг и колчан полный стрел. Себе она тоже подобрала легкую кольчугу, какую у эльфов носили воинственные девы. Кольчуга пришлась как раз по ней. И Фреда не смогла сдержать улыбки перед зеркалом, когда водрузила златокованный шлем на свои рыжие кудри. Скафлок любил, когда она носила такой наряд совсем не умалявшей ее женственности. Все снаряжение было из эльфийских сплавов. Ведь лошади волшебной страны не выносят железа, но она думала, что и такое оружие пригодится Скафлоку. Ко всему она добавила вяленую треску и другие припасы, меховые одеяла и швейные принадлежности и многое другое, что, по ее мнению, могло пригодиться. «Я становлюсь домашней хозяйкой», — сказала она, и слово улыбнулась Эти слова ободрили ее, точно привет от старого друга. Затем она упаковала разные вещи, назначения которых она даже не знала, но которые приготовил сам Скафлок. Шкуры волка и выдры, оперение орла, ясеневые и буковые палочки с вырезанными на них рунами, кольцо с непонятной надписью. Когда все это было упаковано, она позвала Лиа. Та придя, столбенела, увидев перед собой Фреду в образе Валькирии. «Что ты хочешь?» — спросила Лия. «Четырех лошадей, чтобы мне помогли навьючить все это на одну из них. А потом помоги мне выбраться отсюда». «Но сейчас ночь. Тролли рыщут кругом, а эльфийские лошади не могут скакать при свете дня». «Не имеет значения». Зато ваши лошади резвее любых других, а быстрота — это как раз то, что мне нужно. Да, если тебя не схватят враги, ты до утра не успеешь доскакать до ближайшей церкви. А, может быть, это оружие защитит тебя? Но учти, тебе не удастся сохранить в мире смертных золота волшебной страны. Я не взяла с собой золото, да и не собираюсь отправляться к людям. Я хочу, чтобы мне открыли северные ворота». Глаза Лиа расширились, она вздрогнула. «Это глупость. На что тебе прах скафлока?» «Однако, будь по-твоему». Выражение ее лица смягчилось, и она добавила, стараясь оставаться спокойной. «Молю тебя». «Поцелуй его один раз от меня». Фреда промолчала, но про себя подумала, что живой или мертвый никогда Скафлок не получит этого поцелуя.